Для контроля. Теперь противник точно мертв. У лестницы очередной боец Лювонга все-таки зацепил Винсента из короткого автомата. Защитные пластины остановили пули, но по ребрам словно ударили молотком. Ответным выстрелом Ковальский снес бойца, успев заметить, что за офисной перегородкой прятался и еще один край голубой в серых разводах куртки едва выглядывал из укрытия. Прикинув количество оставшихся в оружии патронов, Винсент нажатием кнопки активировал на запястье костюма длинный клинок. С механическим щелчком тот выскочил из ножен. И десантник с силой вонзил оружие, вскрывавшую бандита перегородку. Та хрустнула. Послышался отчаянный вскрик. Ковальский выдернул клинок и обошел препятствие. Враг, сплевывая кровь, но не выпуская из рук винтовку, сполз на пол. Винсент ногой выбил оружие и двинулся к месту основной баталии. Там уже все заканчивалось. Трое из оставшихся у мясника людей перевязывали раны, а еще пара бродила по холлу и добивала противников. Сам Тони прижал в углу одного из ребят Вонга и методично лупил его кастетом. Повернув к Винсенту, забрызганное чужой кровью лицо, главарь сказал с усмешкой. «А, вот и ты, Ковальский! Видел тебя в деле, славная работа! И чего ты раньше ерундой занимался? Шел бы ко мне работать!» Ха, «Ну да ладно, это мы после обсудим. А сейчас скажи, где лежит наш приз? Нужно обыскать северное помещение. Я знаю, где оно расположено». «Что ж, славно? Давай, показывай!» Они поднялись по лестнице, пересекли галерею с трупом бойца-отряды и вошли в квадратную, выложенную бежевой плиткой комнату. Безусловно, когда-то это была серверная. Гидроизолированный потолок, солидная система климат-контроля, многочисленные короба кабеля проводов, все соответствовало назначению помещения. Но, к сожалению, главное оборудование. Ящики сервера отсутствовали. На пыльном полу остались лишь темные очертания когда-то стоявших здесь корпусов и несколько витков толстого провода. «И что дальше?» — нехорошо прищурившись, спросил Тони. «Сервер по-прежнему находится на заводе. Это точно. Надо искать. Попадались ли вам запертые помещения?» «Цех э, специальной продукции», — подал голос один из бандитов. «Там было на табличке написано». «Двери солидные, мы даже салатс не стали». «Веди», — тотчас бросил ему мясник. Две тяжелые бронированные створки наглухо перегораживали помещение. Отправленный на разведку бандит вскоре вернулся и сообщил, что выходивших на улицу окон у цеха нет. Сообщники переглянулись. «Имеющейся у меня взрывчаткой эти двери не открыть», — Винсент задумчиво оценил толщину препятствия. «Хороший электронный замок сам по себе — то еще препятствие. А сейчас он вдобавок заблокирован работой нашей глушилки». «А разве он не должен был это автоматически открыться?» — спросил мясник. «Нет, конечно. Иначе взламывать их было бы проще простого, просто создав мощные помехи на электронику замка». Запор застопорился в том положении, в котором была дверь на момент отключения. «Так, а если проделать проход в стене?» — подкинул мысль Тони. «Тоже не вариант. Стены капитальные». «И что теперь делать?» — спросил Брит и наголо верзила с автоматом. «Еще немного поторчим здесь, и легавые подтянутся». «Надо отключать рэп». «И подбирать код к замку. Других вариантов не вижу», — ответил Винсент и вышел на улицу. Достав сигнальную ракету, он выстрелил вверх. Сизобелый след прочертил воздух и вспыхнул красным шаром, озарил темневшее небо. Через секунду рэп выключилась. Ковальский тотчас связался с мирой и объяснил ей ситуацию. «Вскоре розовый грузовик вкатился на территорию завода». Девушка вылезла из кабины и, прихватив рюкзак, быстрым шагом прошла в здание. Опа! протянул бритый здоровяк, увидев гостью. «А это еще кто?» «Та, кто разбирается в замках», — ответил за девушку Винсент. «Это сявка?» — округлил глаз бандит. «Да она...» «Захлопнись — захлопнись, — оборвал подчиненного мясник. И, повернувшись, Ковальский спросил. «Это юное создание действительно поможет открыть двери?» «Она попробует», — неопределенно ответил Винсон. «Просто не мешайте ей». Мира, не обращая ни на кого внимания, достала связку проводов и подключилась ими через гнездо замка к планшету. Запустила нужную программу и принялась ждать. Где-то на пределе слуха раздался вой полицейских сирен. Бандиты обменялись быстрыми взглядами. «Долго еще?» — не выдержал первым Тони. Мира молча отсоединила провода, убрала планшет в рюкзак и отошла в сторону. «И что теперь?» — громила, недоуменно посмотрел на вожака. В тот же миг двери лязгнули и начали раскрываться. Винсент первым увидел то, что за ними находится. «Берегись!» Из дверей ударило огнем и железом. Десантник подхватил девушку на руки и бросился назад. Очереди двух автопушек расшвыряли самых нерасторопных, а затем в коридор, добивая оставшихся, шагнул овод. Боевая машина пехотной поддержки, управляемая оператором непосредственно из бронированной кабины – Тяжело ступая двумя стальными ногами, похожими на толстые птичьи лапы, овод двинулся по коридору, активно работая пушками. Пилот непременно расстрелял бы Винсента в спину, если бы не мельтешившие перед кабиной остатки банды мясника. Впрочем, надолго задержать такого противника они не могли. И когда Ковальский оказался на улице, внутри самого завода все уже было кончено». «Мира, беги к машине и врубай рэп!» «А ты?» – девушка недоуменно закрутила головой. «А я отвлеку его!» Винсент спешно зарядил в гранатомет ЭМИ заряды. Но добежать до грузовика Мира не успела. Противник правильно оценил приоритеты. Из окна по тягачу долбанула очередь, диск антенны вспух от множественных попаданий, и его словно кусок картона сорвало с корпуса». Оружие радиоэлектронной борьбы вмиг стало бесполезным. Ковальский заскрепел зубами от бессилия. Теперь он остался один на один с врагом, который в открытом бою запросто мог размазать Винсента по стенке. Укрывшись за строительным вагончиком, десантник выждал, а потом, стремительно высунувшись, послал в приближающегося робота два выстрела. О, вот словно ждал этого». Он тут же отработал пушками, трассы его снарядов сшибли гранаты на подлёте. Такой феноменальной точности десантник никогда прежде не встречал. А дальше стало совсем кисло. Пушки замолотили на расплав стволов, выдавая две непрерывные трассы смертоносного железа. Спасительный вагончик вспыхнул, как спичка, и стал разваливаться на глазах. Ковальский трижды ударила в броню, но, к его счастью, по касательной. А вот автомат, принявший в корпус двадцатимиллиметровую болванку, вылетел из рук и превратился в бесполезный хлам. Приволакивая ногу, с отказавшей на ней гидравликой, Винсент пополз в сторону, вытягивая из кобуры пистолет — Гул тяжелых металлических ступней приближался. Из-за клубов поднявшейся Гарри высунулась морда Овода. Он мог бы пригвоздить ползшего человека короткой очередью, но по какой-то причине не воспользовался такой возможностью. Через секунду десантник понял, что сидевший в машине пилот решил просто раздавить противника, как насекомое. Размеренная поступь бронированного монстра неотвратимо приближалась. Из-за трещавших в огне остатков вагончика Ковальский не сразу услышал новый звук. Появившееся позади овода огромное розовое пятно стало полной неожиданностью. Кабина тягача с размаху воткнулась в робота, смяла и, затянув под широкие передние колеса, без усилий потащила к зданию завода». Машина, не снижая хода, воткнулась в стену и, лишь увязнув в его обломках, остановилась. Винсент с усилием поднялся и быстро захромал к месту аварии. Дверца кабины распахнулась, свесившись вниз, на землю упала Мира, на ее лице –